развитой огромным житейским опытом. И так все трепетали перед установившейся за ним репутацией безошибочного Веда, что решались вводить его в обман, да и то редко лишь самые большие мастера, вроде Толейрана или Фуше. В ссылке на острове Святой Елены император изо дня в день видел одних и тех же людей. Ему бесконечно опротивили анекдоты Ласказа о Старом Дворе.